Глава 22 Не отказ. Утром, когда Динка проснулась, в каюте никого не было. Она лежала на одной из коек, заботливо укутанная в одеяло. Динка со стоном выбралась из мягкого кокона и сползла на пол. Голова трещала, в ушах звенела, в горле ссаднила. Она попробовала сказать что-нибудь, но из горла вырвалось лишь тихое сипение. Ничего себе она вчера кричала. Она прошлась по каюте, осматриваясь. Осколки и остатки заживляющей мази с пола были убраны. Меч висел на своем месте. Остальные три койки были аккуратно заправлены. Валявшаяся вчера на полу грязная одежда мужчин исчезла. «Надо помыться и тоже переодеться», — решила Динка и побрела в свою каюту за полотенцем и сменой одежды. Помывшись и постирав бельё, она двинулась в сторону палубы, волоча за собой тяжёлое деревянное ведро с мокрой одеждой. терс вот явился словно из ниоткуда и молча выхватил ведро из её рук. Динка с благодарностью отдала ему тяжесть и зашагала рядом с ним, когда он направился на корму. «Динка, прости меня, пожалуйста». Вдруг покаянно проворчал он. «Всё из-за меня вчера случилось. Я выпил лишнего и...» Динка молча покачала головой, отрицая его вину. Голос все еще отказывался ей служить. Но Варен оставался мрачнее тучи. «Ты ничего плохого не сделал», — выдавила Динка шепотом. «Это я вчера была не в себе. Я тоже хлебнула этого пойла, и...» «Ты только очнулась от болезни. Тебе позволительно быть не в себе», — возразил Тирсвот. «А вот нас всех...» Хойгард предупредил о том, что близость с тобой может навредить тебе. Я был пьян и начал. Я вообще не должен был к тебе прикасаться. Прости меня за это. Так это Хоягард всем запретил ко мне прикасаться. До Динки начало доходить происходящее. Да, ты не представляешь, как он сильно переживал, пока ты болела. Буквально сам не свой стал. И до сих пор ходит нервный и раздражительный. Он сказал нам, что ты можешь в любой момент погибнуть. И виноваты в этом будем мы все». Тирсвот остановился рядом с растянутыми на ветру веревками, на которых уже сушились рубашки варонов, тельняшки матросов и целый ряд одинаковых штанов. «Я правда могла умереть?» прошептал Идинка, чувствуя, как по спине катится холодный пот и пальцы начинают мелко дрожать. «Ты потеряла много крови». И Хойгард считает, что опасность до сих пор не миновала. Он просил нас не трогать тебя хотя бы до ближайшего порта, где он сможет найти лекарку и показать тебя ей. Тирсвот говорил, развешивая на веревках Динкину одежду и привязывая ее шнурками, чтобы не улетела. А Динка с горьким стыдом вспоминала злые слова, которые вчера наговорила Хойгарду. Еще и ударила его. А он даже и не попытался защититься. Лишь смотрел на нее расширенными глазами, в которых плескалась боль. Тирсвуд закончил с бельем и посмотрел на Динку, ожидая, когда она обратит на него внимание. «Ты правда решила отказаться от него?» Он гнул в руках железную ручку от ведра и напряженно смотрел на Динку. «Ведь он... он не хотел тебя обидеть, правда?» «Отказаться?» — потрясенно прошептала Динка, глядя на Тирсвуда во все глаза. «Нет, что ты? И в мыслях не было. Но ты вчера сказала при всех, что больше не хочешь его видеть. Приказала, чтобы он уходил и больше не показывался тебе. Пробормотал Тирсвот растеряно. Мы поняли, что это отказ. Он со вчерашнего дня сидит на палубе и смотрит в одну точку. Похоже, он не знает, что ему делать дальше. Кажется, он и ночью не спал». «Отказ?» Динка беззвучно шевелила губами, пытаясь вспомнить подробности вчерашнего происшествия, но они предательски путались в голове. «Не может быть такого!» «Не могла она отказаться от своего мужчины, тем более от Хоегарда. Это какая-то ошибка!» «Я отнесу ведро и принесу тебя покушать. Ты ведь опять не завтракала?» — спросил ее Тирсвот, но Динка в ответ лишь рассеянно кивнула, глядя перед собой невидящими глазами вот отвел ее с солнцепека и усадил на свернутую бухту канаты в тени от большого треугольного паруса у них над головой, а сам ушел. Динка сидела на канате, скорчившись, и страдала от мучительного чувства вины и стыда за свое вчерашнее поведение, пытаясь придумать, как теперь извиняться перед Хоегардом и объяснять ему, что ее просто неправильно поняли, что она совсем не это хотела сказать. Но слова вылетели и осели на их связи тяжелым грузом. Она вчера чувствовала себя странно и вела себя необычно, как будто это и не она была вовсе. Раньше она никогда не решилась бы повысить голос на брата или его жену, не говоря уж о том, чтобы кого-то вот так ударить. Об этом стоило бы подумать. Но голова раскалывалась так, что мысли тараканами разбегались во все стороны. «Привет. Не думала уж, что увижу тебя живой прощебетала Лада, опускаясь рядом с ней на канаты. «А?» — сипла отозвалась Динка и рассеянно скользнула по девушке взглядом. «Интересно, она может уже считать Ладу своей подругой? Или еще нет?» За последние месяцы жизнь Динки настолько перевернулась, что теперь она ни в чем не была уверена. Но она все равно рада была видеть Ладу, выдернувшую ее из болезненных размышлений. «Я говорю, что весь корабль слышал, как ты вчера кричала» затараторила Лада. «Я уж думала, твои мужики тебя там убивают или насилуют. Даже просила отца вмешаться. Но он сказал, что вы сами разберетесь». «Правильно сделал», — кивнула Динка. «Так что там у вас произошло?» Новая подруга была раздражающе любопытна. «Тебя выпороли, как и обещали?» «Никто ничего мне не сделал», — раздраженно отмахнулась Динка. «Это у меня случился срыв». «Да...» разочарованно протянула Лада. «Не веришь? Мне раздеться, чтобы ты убедилась, что на мне нет следов побоев?» вспылил Динка, задирая блузку и демонстрируя свою нежную кожу, на которой не было ни синячка, ни царапины. От длинной фразы ее голос окончательно отказал, и последние слова она произнесла уже едва слышным шепотом. «Да ладно ты!» — махнула рукой Лада. «Никто не обвиняет твоих соплеменников!» «Это ваше дело, из-за чего вы так громко ссоритесь? Смотри лучше, что я тебе принесла». Лада торжествующе достала из-за пазухи потертую книгу в мягкой обложке, на которой были намалеваны яркие разноцветные картинки. «Ух ты! Покажи!» Динка тут же забыла свою злость и робко протянула руки к бумажному сокровищу. Она и раньше видела настоящие книги. В приходе служитель читал с книги молитвы, В лавке торговцы записывали в книге свои товары. Однажды она видела книгу с рецептами лекарств в аптеке госпожи Ранны и недавно, еще до болезни, видела в руках Хойгарда какую-то книгу. Но вот подержать в руках книгу ей никогда не давали. Лада беспечно сунула книгу ей в руки. «Смотри, вот моя любимая сказка. Страшная правда. Про хозяина моря». Лада прямо в Динкиных руках быстро листала книгу, периодически облизывая пальцы. На найденной ею странице было нарисовано страшное зубастое чудовище, похожее на огромную змею или червяка, а рядом с ним крошечный, как фасолинка, кораблик. Ее всё ребой любит пересказывать. Он сам-то читать не умеет, слышал только где-то. И все вещает, что женщина на корабле не к добру. Узнает хозяин моря, разгневается. Да ты его не слушай, если к тебе привяжется. Безобидный он у нас. А то, что глупости всякие болтает, так это он не со зла. Жена с ним в море ходила, да так и погибла во время шторма. С тех пор он немного головой тронулся. Лада вспорхнула с канатов и отряхнула длинную юбку от прилипших ворсинок. Вернешь, когда прочитаешь. А сейчас мне надо идти. Отец велел прибраться в его каюте. Проговорила она с видимым сожалением, и ушла, оставив Динку наедине с книгой. Динка, затаив дыхание, сначала разглядывала картинку на обложке, проводя по ней кончиками пальцев. Обложка была шершавая и немного липкая. На ней были нарисованы сказочные существа. Лошади с лебедиными крыльями на спине, трехголовые змеи, девушки с рыбьими хвостами вместо ног и мужчины с туловищем лошади ниже пояса. Динка поискала среди закорючек, нарисованных поверх книги, знакомые ей буквы, и нашла «Ас» и «Добро». Открыв книгу, Динка разочарованно вздохнула. Картинок в книжке было гораздо меньше, чем мелких буковок, заполнявших целые страницы. Она пролистала все страницы, разглядывая немногочисленные рисунки, и нашла изображение эльфов. Она их сразу узнала по описанию, которое дала ей Лада, Красивые гибкие мужчины с луками в руках, одетые в зеленую одежду. Они ловко перескакивали с одной ветки дерева на другую. Хойгард и вправду был похож на одного из них. Денка со вздохом закрыла книгу и поднялась с канатов. Хойгард. Как бы ей ни было стыдно и страшно. Нельзя оттягивать этот момент до бесконечности. Надо идти к Хойгарду, прояснить ситуацию и попросить у него прощения. Хоегард сидел на палубе в тени кубрика, опираясь спиной о мачту, и держал в руках книгу. Динка огляделась по сторонам в поисках остальных. Да им, как и вчера, сидел на носу, штороса нигде не было видно. Она робко подошла к Хоегарду и остановилась в двух шагах. Но он не видел ее или не обращал внимания, погруженной в созерцание буквок на странице книги. Динка встала прямо над ним, но он так и не поднял на нее взгляд. Тогда она уселась рядом с ним и прижалась плечом к его плечу. «Динка!» Книга выпала из его рук, и Хоегард растерянно отпрянул. Динка испуганно посмотрела на него, и внутри все заледенело. Теперь, после всего, что она натворила, он не захочет даже рядом с ней сидеть? Но Динка была не из тех, кто так просто сдается. Не для того она вытаскивала их из тюрьмы, чтобы потом так глупо испортить отношения. Она подползла к нему и снова уселась рядом, прижимаясь к его плечу. Хойгард застыл, даже дышать перестал. «Прости меня», — прохрепела Динка, разглядывая свои ногти. Хойгард сделал судорожный вздох. «Динка, ты о чем? Тебе не за что просить прощения», — тихо проговорил он. Но она чувствовала, как напряженно подрагивает его тело. Недопонимание звенело в воздухе, мешая дышать. Она чувствовала настойчивую потребность сократить дистанцию, чтобы колючего воздуха между ними осталось как можно меньше. Динка прижалась щекой к его груди, обхватив его пояс руками. Он не обнял ее в ответ, как обычно, а так и застыл с неловко разведенными в стороны руками. «Все, что я вчера тебе наговорила», — хрипло прошептала она, напрягая саднище горло. «Это... все-все неправда. Я так не думаю». «И никогда так думать не буду». Хойгард молчал, и в его молчании было столько надежды, что у Динки из глаз полились слезы. Она вдруг поняла, что она вчера натворила. Она отказалась от него, заявив, что он ей не нужен, и она не хочет его больше видеть, а ведь сама недавно обещала, что никогда ни от кого из них не откажется. Она отстранила голову от его груди и посмотрела в его лицо. Он выглядел встревоженным, потерянным, несчастным. «Я вчера была сама не своя», — пожаловалась она хрипло. «Я сама не понимала, что делаю и что говорю». «Ты еще не оправилась от болезни», — проговорил он осторожно. «Скоро твое душевное равновесие должно прийти в норму». «Ты простишь меня за мои слова? Я очень сожалею, что наговорила тебе гадостей и обидела тебя» прошептала она, с волнением вглядываясь в его прозрачные серые глаза. «Тебе не за что извиняться. Я на тебя не в обиде. Я сам виноват. Пошел против твоего желания. Не решился поговорить с тобой о твоей болезни и обо всем остальном. И заслужил то, что ты от меня отказалась», — ответил он севшим голосом. «Я не отказывалась от тебя» вскричал Динка, не обращая внимания на боль, резанувшую горло. — Это недоразумение. У меня и в мыслях не было такого, чтобы отказаться от тебя. — Но ты сказала, что я больше тебе не нужен, и ты не хочешь меня видеть, — горько проговорил он. — Это не отказ, — прошептала она твердо. — Я выбрала тебя однажды, и никогда в жизни от тебя не откажусь. Я буду выбирать тебя каждый день. И не будет ни одного дня, когда я бы не захотела видеть тебя, прикасаться к тебе, быть с тобой рядом. Я люблю тебя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты всегда-всегда был моим. — Ты это серьезно? — недоверчиво спросил Хойгард, отстраняясь от нее и пристально изучая выражение ее лица. Динка хотела сказать, что она серьезнее, чем когда-либо в жизни, но голос предательски изменил ей. И из её горла вместо слов вырвался надсадный болезненный кашель, от которого на глазах выступили слёзы. Тогда она сквозь приступ кашля постаралась кивнуть как можно убедительнее и почувствовала, как на её спине сомкнулись руки варана, прижавшего её к своей груди в крепком объятии. «Прости меня, что я пошёл против твоих желаний. Я был готов даже смириться с твоим отказом, лишь бы ты была здорова». «Только выслушай, что я хочу тебе сказать». Проговорил он, все еще не решаясь выпустить ее из своих объятий. Динка кивнула, уткнувшись лицом ему в грудь и чувствуя себя лучше, чем когда-либо. «У тебя было очень опасное кровотечение, и сейчас ты должна воздержаться от близости с мужчинами. Я обещал, что никого к тебе не подпущу, и я буду продолжать оберегать тебя, если ты позволишь». Динка снова кивнула. Теперь стали понятны странности в его поведении и его рычание, когда Шторос накинулся на нее с поцелуями, и его агрессию в сторону Тирсвада. Он всего лишь пытался ее защитить. А защищать-то ее надо не от мужчин, а от самой себя. Динка тяжело вздохнула. Как-то же она жила раньше без мужчин. Не помышляла о близости и даже боялась ее. А вчера вожделение застигло ее врасплох неконтролируемым приступом. Как теперь с этим быть? Но если мне надо избегать близости, это же не значит, что мне нельзя целоваться. Прошептала она, отстраняясь от его груди и приближая свое лицо к его лицу. Не значит, — улыбнулся Хойгард. То есть, — протянула она, хитро улыбаясь в ответ, если ты меня сейчас поцелуешь, то мне не станет плохо? Тебе не станет. Прошептал он, склоняясь к ее губам и нежно касаясь их своими губами. Динка прикрыла глаза, наслаждаясь его поцелуем. Хойгард накрыл ладонями ее руки, лежащие на его груди, и переплел свои пальцы с ее. «Вот только не знаю, выдержу ли я эту пытку». Выдохнул он, все еще касаясь губами ее губ. «Целовать тебя и запретить себе желать большего».